Фабула нова. Фабула нова, Фабула Нова, Фабула Нова, Фабула Нова, Фабула Нова. Фабула Нова представляет. представляет, представляет. Мистика детективный сериал Сделка. Сезон 3. Часть 4. Иннокентий Андреевич, что с вами? Чем вам помочь, Инокенти Андреевич? Емелин? Василий? Иди сюда скорее. Иди скорее сюда. Ох, ребятушки, не на шутку я разболелся. Похоже, вам без меня придется дальше идти. Как? Как без Ох. вас? Нехорошо Нет, нет, мы вас здесь не оставим Я же чего удумали-то Нет, Николаш, Иннокентий Андреевич, Николаш, ну как же мы без вас-то Да послушайте вы Инокенти, Андреевич Я для вас буду только обузой И вы драгоценное время потеряете А его и так мало Ну как же мы без Но, вас -то? Нет, нет ну Вспомните, что цыганка говорила 14 дней на все Про все, чтобы добраться до этой Деревни М -м, Как ее Фух А, черт, помню. у меня Фух. У меня где-то все записано в тетради Ты Те Эба А, да, ты И найти там Фух. старика По имени Малеро Фух. Вот Вот, это вы Сделаете без меня Тем более, что Теперь этим Животным будет легче Вас четверо и верблюдов тоже четверо А значит вы сможете быстрее передвигаться без меня Иннокентий Андреевич, О. ну может все же с нами О. Я как-то боюсь вас Николаевич, здесь одного оставлять Не могу Сердце что-то у меня прихватило В глазах круги Да и нога снова меня своим нытьем изнуряет. Ох, эта жара, она кого угодно на колени поставит. А уж с моими-то годами и подавно. Так что вы не теряйте времени, собирайтесь, собирайтесь. Вон, буря-то уже не слышно слышна, О, значит, утихло, пора. Ребятушки, пора а? Что он сказал, Василий? Да он это Торопит нас, Николай Иванович Вот, так что отправляйтесь без меня А на обратном пути Дай бог Вы меня и заберете Дай бог Василий Дмитриевич Ты только скажи этому Индусту нашему, не помню, как его Зубень. О, да, этому Зубери, что я останусь тут у них да да на недельку. Я особо не потесню. Вы только провизии. Оставьте мне какое-то количество воды, самое главное. Остальное я уж сам как-нибудь раздобуду. Ну, о чем вы говорите, Иннокентий Андреевич? Конечно, конечно, оставим. Василий Дмитриевич, тогда Ах. давай... Организуй все побыстрее и надо уже собираться Времени действительно очень мало О, да я мига. Ну что, Николай, мига. давайте прощаться Извольте, голубчик от чего ж прощаться До свидания И никак по-другому Да, да, вы правы До свидания До свидания, Иннокентий Андреевич И дай бог Все у нас получится Получится, Николай Получится, обязательно Получится Фух. Для этого мы и здесь Ну что Нам снова пора в путь С Богом, ребятушки С Богом Отошли от все, от А ну отошли <пишут> все отсюда. Я кому сказал? А ну пошли вон отсюда. Я кому сказал? Быстрее! Боже от нас этих людей. Зачем они Что это такое? Скажи ей, А ну, отошли все отсюда! Что вам нужно? А ну, пошли отсюда! А ну, пошли вон отсюда! А все от меня! А ну, пошли отсюда! Эй, ты! Ну-ка, не трогайте меня! Отошли, пошли вон! Слышите? Пошли вон от меня! Ну, же от нас! Аристар, ну защитите же нас! Я предупреждаю в что происходит! А ну отошли все отсюда! Слушайте! Пошли в конкурсе. Мне да. да. кажется, они нас совершенно не понимают. Аристарх, ну да. давайте же что-то делать. Да. да, пока они нас У окончательно ты. не свели с ума. А, ничего, сейчас Пошли. все поймете. я сказала. Затыкайте да. ваши уши. На. И На. раз, и, и два, и, да. и... и. Пошли, Вот так. Да. Ну вот. Теперь поспокойнее, а то видишь, как вороны разгалделись. Боже, я думала, они нас разорвут, какие-то дикари, что ли. Н не думаю, что дикие. Просто, скорее всего, никогда не видели воздушный шар. Я тоже его не видела раньше, но я же. я же не бросаюсь на него, как. как не знаю кто ужас Но, надеюсь, этого больше не будет. А если что, то я... то еще постреляю. М -м, Аристарх, я безумно устала от этого перемещения по воздуху. Надеюсь, дальше мы будем передвигаться, как и положено, по земле. Марта, вы, надеюсь, в порядке? Если нет... То быстрее приходите в себя Потому что вам сейчас нужно будет заготовить для нас какое-то количество продуктов Да, я в порядке, я уже в порядке Если к нам больше никто не будет приставать, то я в порядке О, немного непривычно стоять на земле Но я в порядке Это хорошо Я Аристарх, где мы сейчас? Так а. Ну, судя по карте Вот сюда направляется Русаков и остальные В деревню Теба А значит, мы в нескольких вестах от этой деревни Вот тут да. Пока что, ну, все идет по плану И скоро мы их настигнем и вернем вам, Эльза Вашу бутыль... Боже, какая здесь жара! Так, Марта, у меня есть некоторое количество золотых монет. Надеюсь, эти монеты здесь имеют цену. Найдите на этом базаре или что тут у них? Э, что-то необходимое для предстоящей дороги. Хорошо, Эльза, я все поняла. Да, вот еще что. Возможно, вы найдете что-нибудь одеть нам на головы. А то мы так с ума сойдем от этого солнца. Вот, держи. И недолго, пожалуйста. Хорошо, Эльза. И заводу не забудь. Недолго. Ну что, Аристарх, а мы чем займемся? Неплохо было бы где-то найти прохладное место и переждать Марту там. Нет. К сожалению, пока есть дела, Поважнее. Как это? Какие дела? Но сначала нам нужно где-то пришвартовать наш летательный аппарат, этот воздушный шар. И договориться, чтобы за ним присмотрели. Пока эти индусы и папуасы его не разорвали на сувениры. Да, возможно, он нам еще понадобится, да? А потом. Потом нам нужно найти кого-то, у кого бы мы могли арендовать вон этих животных. Верблюдов. Ну, чтобы мы могли на них перемещаться вместе с нашими вещами. Что ему нужно от нас, Аристар? Что он сказал? Хм, я... И сам бы не прочь знать что он там бормочет Прости, а Как О, вы? Эй, вы русский Я тоже немного знаю на ваши эй, б, Ютала Ваши языки Вот это да Вот это нам свезло. Хе -хе. Эльза, ты посмотри Он, он понимает по-нашему Ну? Хоть как-то это радует. Аристарх, ты давай, договаривайся обо всем, а я пойду вон под тот навес. А то у меня от этой жары скоро будет солнечный удар. Да, да, да, День сегодня. Ой, ван Очень жаркий. Очень жарко. Хорошо, Эльза. Ты иди, а я здесь все решу. А, ах, да, а, а как быть с оплатой? У меня осталось только шесть монет серебром и одна золотая Остальные я отдала Марте Надеюсь, она все не потратит Ага, а, ну, значит, слушай Первое, нам надо, чтобы ты договорился с кем-то присмотреть за нашим вот этим шаром до нашего возвращения Понимаешь? Да, М -м. я все понял Второе Надо, чтобы ты показал нам В какой стороне находится деревня Теба, Как далеко она от нас и есть ли еще, еще дороги Которые ведут в эту деревню да, да, да. Третье Нам нужно будет Три твоих верблюда для нас И один верблюд для наших вещей И еды Ну... Ну что, все понял? Эй, воу! так, я все понял ну, ну, тогда веди сюда своих животных А я пока вещи перетащу из корзины Все готово. Я договорился с этим индусом за семь монет. Да, надо бы рассчитаться с ним, поесть и отправляться в деревню. Кстати, а, а где Марта? А ее нет. А? Она как ушла, так ее и нет. Что значит нет? Уже на площади нет никого, все разошлись. А где же она может быть? А вот это Аристарх, ты у нее и спросишь, когда найдешь конец четвертой части. Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru